Глава 15. 10 ноября 1989. Они в четвертом. Первое занятие дня. Та же конфигурация, что в классе МСП. Нина сидит рядом с Этьеном, Адриен сзади смотрит на ее затылок. Она постриглась и теперь чуть-чуть напоминает мальчишку. Адриену не слишком нравится ее новый стиль. Нина начала подводить глаза карандашом, но делает это неумело. Взгляд кажется слишком мрачным. Этьен сказал «Уродство какое-то». Она ответила «Что с тебя взять? Ты же не рокер». Преподаватель немецкого мсье Шнейдер входит в класс, и по его взъерошенному виду мгновенно становится ясно, произошло нечто невероятное. Все умолкают и устремляют взгляды на Шнейдера. Он человек сдержанный, даже робкий. Его голова утоплена в плечи, как будто по макушке ударили кувалдой. У него тихий голос, которым он больше двадцати лет терзает слух учеников. Странно, но у си Шнейдера рюкзак за плечами. Он что, пришел проститься перед отъездом? Один, два, три, мама на кухне. Обычно все продолжают болтать, когда он появляется в классе, но сейчас все иначе. «Наверное, этот чудик выпил», — думает Нина. «Вон как глаза блестят». Шнейдер открывает портфель, и книги валятся на пол. Ученики хохочут. Их всего пятнадцать, собранных в группу из пятых и четвертых классов. Учитель поднимается на кафедру, делает глубокий вдох и заявляет торжественным тоном. «Мои дорогие дети, у меня есть хорошие новости». Новости, которые изменит облик мира. Берлинская стена пала. Ноль реакции. Никто не понял ни одного чёртового слова. Шнейдер впервые обратился к ним на немецком. Не по теме урока, а просто так. Дальше больше. Действия преподавателя повергли коллежан в полное изумление. Они бредят. Это сон его? Миссис Шнейдер... Достал из рюкзака четыре бутылки шампанского и откупорил одну за другой, смеясь и нелепо вскрикивая. Им овладело веселое безумие, что совсем выбило его питомцев из колеи. Учащийся ненавидит строгие школьные порядки, но именно рамки этих порядков дают им уверенность в надежности бытия. Преподаватель расставляет на столе пластиковые стаканчики и начинает разливать вино, выкрикивая фразу на немецком. Да здравствует свобода! Первый глоток все делают в 9.00, и Шнейдер радостно чокается с каждым. Стены позора больше нет, говорит он. Германия снова едина, во что трудно поверить. Так вершится история. Это невероятно чудесно. Никто и не надеялся. Наконец-то ученики понимают, что в состоянии транса месье Шнейдера повергла. «Падение Берлинской стены». Он рассказывает, захлебывается словами, вдруг начинает лить слезы над теми, кто погиб, пытаясь вырваться на свободу. Нина спрашивает, «У вас там родственники? С какой стороны?» И он отвечает, потрясенно запинаясь на каждом слове, что его родители жили в Восточной Германии. Выпив два стаканчика и не закусив даже орешком, Шнейдер без стука врывается в другие аудитории и приглашает всех коллег и учащихся отпраздновать вместе с ним великое событие. В 10.00 на четвертом этаже коллежа Шарля Бадлера 200 человек слушают или танцуют под африканское регги Нины Хаген. Месье Шнейдер вставил кассету в рабочий плеер, которым пользуется на уроках грамматики. Песню он заводит в режиме нон-стоп — Танцует, как молодой, и выкрикивает «Да здравствует, свобода!» И приглашает всех без разбора, и кружится, кружится. Этьену впервые интересно в школе. «Пусть рушатся все стены в мире!» Ребята и представить не могли, что их учитель немецкого слушает Нину Хагин, а в крови у него плещется хоть унция фантазий. Этим утром Адриен осознает что из свободы воспоследствует безудержная радость, преображающая лица и тела. Вечером они с матерью смотрят по телевизору новости, и Жозефина то и дело вытирает платком слезы. Она потрясена и глубоко растрогана. Весь мир видит слезы немцев, воссоединение семей, девушек, которые целуют солдат, люди бьют молотами по камню, куски стены падают на землю, Толпа расхватывает осколки бетона, чтобы превратить их в сувениры на память. Адриен задается вопросом о своей собственной стене, которая отделяет его от него самого, за которой он прячется с первой секунды жизни. Интересно, какой она высоты?